Проект «Этногенез». Иван Наумов. «Тени». Книга первая. Бестиарий. «Мелькнула тень поздней ночью, через цепочку щелкнул замок, скользнула вниз по перилам, двери открыла и за порог. Мелькнула возле подъезда, сразу исчезла и появилась вновь. Из арки дома напротив, из подворотен, из проходных дворов. Мелькнула чья-то тень». Александр Васильев. Глава ноль. Разница во времени. Стокгольм, Швеция, 2 декабря 1991 года. Наверное, все дело в разнице во времени. Вокруг царило деловое оживление, участники совещания рассаживались за столом, бодро приветствовали коллег из смежных структур. Но Доновант видел. Они спят. Мозги отключены кнопкой «Конец рабочего дня» настроено на домашние дела теплый ужин детские уроки диван и телевизор но никак не на задачу сверхважное поручение нетерпщее отлагательств до наванну казалось что он заводной пароходик опущенный в аквариум со снулыми рыбами небесонная ночь не пятичасовой перелет через океан на сверхзвуковом катафалке не сбавили его пыл хотелось бежать мчаться торопиться и чтобы все вертелось и чтобы окружающие действовали слажено и согласованно. Впервые за пять лет существования группы Донована появилась реальная перспектива овладения объектом. Зал оперативных совещаний едва вместил приглашенных. Собрались все. Старшие инспекторы городских округов, верхушка дорожной полиции, чопорные функционеры из полиции нравов, и начальники отделов противодействия терроризму и борьбы с наркотиками, даже армейские чины. Управление криминальной полиции Стокгольма гостеприимно предоставило группе Донована, что называется «Стол и кров». Старый знакомец Лунд, похожий на мумию, куратор от Сепа, помог чем смог. Сепа, шведская контрразведка. Суровые обветренные лица повернулись к Доновану. Ему предстояло сообщить шведам о целях операции и в основном правду. В облегченном адаптированном варианте. Тролл Форд Правда, для чайников. «Коллеги», — поприветствовал он собравшихся, «позвольте заранее поблагодарить вас за содействие. Меня зовут Эдгар Донован, ЦРУ». В такой последовательности CIA звучало, как какой-нибудь доктор естественных наук. «Предстоящие операции, с любезного позволения вашей секретной службы», — кивок в сторону Лунда, «я выступаю координатором». «Ноль эмоций. Настоящие тролли». Скандинавия давно заговорила по-английски, но переводчик полагался по протоколу, и Дуновану предстояло нарезать свою речь удобоваримыми ламптями. Очень деликатное дело. Ироничное название, родившееся в лэнгли меньше двух суток назад, под грифом «особо секретно» перекочевало в закрытую межведомственную переписку. Бумажный, а точнее электронный «шквал ОДД» снес все преграды, проломал бюрократическую плотину, сократив согласование и обсуждение до нуля. По сути, гости Запада воспользовались волшебным заклинанием почище сизама Али Бабы. И звучало оно крайне внятно. «Просто сделайте то, о чем мы вас просим. Объяснять категорически никогда». По ковбойской привычке подкрепив слова демонстрации главного дипломатического калибра. «Нам предстоит задержать гражданина Швеции» вбил гвоздь до наван и переждал короткую волну недоуменного ропота. По подозрению в нанесении ущерба национальной безопасности. Слово «шпионаж» не прозвучало. К чему эпатировать публику? «Что он отворил?» – поинтересовался толстошей инспектор с седыми усами. «Акция санкционирована прокуратурой», – по-английски вмешался вежливый Лунд, отводя вопрос. В обратном переводе на шведский «не суйтесь, куда не просят». «Ситуация осложнена тем, — продолжил Донован, — что подозреваемый владеет определенными навыками, способными осложнить нашу задачу». Переводчик, худенький лейтенант, с высветленным чубом, чуть нахмурившись, выдал подозрительно длинный и путанный перевод. «Слишком долго сижу в кабинетах», — подумал Донован. «Надо было просто сказать. Хитрюга-клиент может дать дёру. Будьте настороже, ребята». «Неужели каратист?» – спросил кто-то от входных дверей и собрал скудный урожай смешков мешков. «Гипнотизер!» – громко ответил Донован. «Хотя, вероятно, между делом может и челюсть кому свернуть». Публика зашевелилась. Скучное заседание с непонятным статусом начало превращаться в весьма любопытное мероприятие. «Насколько нам известно, объект обладает ярко выраженными экстрасенсорными способностями». Все, кто войдет с ним в контакт, с большой вероятностью подвергнутся отвлекающему воздействию. «Цыган, да?» – удивилась круглолицая девушка в штатском. «Заговорит, глаза отведет». «Отведет», – сказал Донован. «Только без разговоров. Сразу. Без болтовни», – вспомнились слова каширина И его надменное лицо. Тонкие нервные злые губы. Острый нос клювом нависает над змеиным ртом. Бесцветные холодные глаза присмыкающегося. Ровный бесстрастный голос. Без объявления войны, так сказать. Вы еще только приближаетесь к нему и уже теряете из виду. «Невидимка, что ли?» холли бейкер правая рука донована не верил русскому перебежчику ни на йоту. Коширин посмотрел на рослого морского котика снизу вверх, но как на клопа. «Нет», — объяснил он терпеливо, как маленькому ребенку. Никто не становится прозрачным, не исчезает в воздухе, не распадается на атомы. Просто вы перестаете на него обращать внимание, теряете всякий интерес. Вас может привлечь узор на обоих, расположение фруктов в вазе, статья в лежащей на столе газете, проезжающая машина. А когда вы сконцентрируетесь вновь, то рядом его уже не окажется. Русский перевел взгляд на Дона Ванна словно холодной мокрой тряпкой прикоснулся. «Теперь вам понятно?» «В каждом подразделении розданы запечатанные пакеты». Лунд взял на себя технические детали. «В соответствии с инструкцией, они должны быть скрыты вашими сотрудниками ровно в обозначенное время». «Похоже на военные учения», поморщился седоусый инспектор. «Объясню», — в голосе Лунда зазвенело железо. Есть веские основания полагать, что в руководстве городской полиции может находиться лицо, заинтересованное в том, чтобы задержание нашего подопечного не состоялось. Зал дружно вздохнул. Стокгольм не подходил под определение спокойного города. Крупный порт, значит контрабанда. Раз столица, толпы иммигрантов. Транспортный узел, ищи каналы поставки наркотиков. Свобода слова. Следи за экстремистскими группировками. Но злоумышленник в полицейском руководстве к таким поворотам собравшиеся не привыкли. Поэтому я попрошу всех имеющих устройства мобильной связи и рации выключить их и положить перед собой. Мы обязаны обеспечить безопасность операции. Так что надеюсь на ваше понимание. Донован принял бы эти меры раньше. И собранные средства связи убрал бы в экранированной оборудованной звукоизоляции сейф. Но здесь была вотчина Лунда, и влезать в его кухню не стоило. Вялые извинения представителя сепо прозвучали не слишком искренне. Больше похоже на «сдать оружие». Некоторые присутствующие без лишних комментариев выложили на стол чемоданчики переносной телефонии и увесистой трубки радиоаппаратов. Донован раздернул шторы на большой магнитной доске. Цветные кругляши прижимали крупномасштабную карту юго-восточной части центра города. Клочья суши, стянутые нитками мостов. Лунд, подняв перед собой указку, как шпагу перед дуэлью, занял место у доски. «Мост Йоханнес-Хофсбронн», «Мост скансброн заплясала по доске указка. «Железнодорожная ветка», «Скоростные шоссе на ханинге и Сёдертелье». «Все это возможные пути отступления объекта». «Его текущее местонахождение нам известно». «Вопрос курируют мои сотрудники». «А это...» — указка звонко ударилась о доску и чуть надорвала карту. «Улагатан. Второстепенная улица. Жилая зона. Преимущественно частная застройка. От многих домов есть спуск к заливу, что дает дополнительные возможности отхода». «Наш район», — не без гордости заметил усатый инспектор. «Нам нужен некто Олаф Карлсон», — продолжил Лунд. «Адрес Улагатан, 42». Объект вернулся с работы 40 минут назад. Машину поставил у ворот гаража. Мы наблюдаем за домом минимальными силами. Если подопечный что-то заподозрит, то найти его будет крайне затруднительно. Повторю предупреждение нашего коллеги. Это не обычный преступник и не рядовой обыватель, хотя и выглядит таковым. Задержание будет производиться сотрудниками СЭПО. Но в связи с важностью задачи и высоким уровнем риска срыва операции, мы запланировали ряд мер с привлечением полицейских подразделений. Основная задача – создание зоны отчуждения. Кем бы ни был этот умник, задурить голову всей полиции Стокгольма у него вряд ли получится. Зал одобрительно загудел. Донова наглядел присутствующих. Кажется, они немного оттаяли. Хорошо. Ведь очень важно, чтобы они верили, что делают все возможное для захвата объекта. А то, что в сложившейся ситуации объект Донаван – это не совсем тот объект, что интересует шведских коллег, а кому надо, тот в курсе, а для остальных продолжим совещание.